Как и ожидал Тацы, окружившие первую школу репортеры исчезли. Нельзя сказать, что это было быстро, но через 30 минут после того, как электромобиль Татце уехал, все репортеры и журналисты уже разошлись. Не было таких репортеров, которые притворились, что ушли, а сами спрятались и ловили проходящих учеников первой школы, чтобы выпытывать из них информацию. И ученики первой школы и рабочий персонал смогли спокойно вернуться из школы домой. В конце концов, угроза потерять приглашение на пресс-конференцию Тауруса Сильвера оказалась эффективной. Довезя Миюки до ее нового дома в Тёфу и получив эти сведения от наблюдателя за первой школой, Тацу вернулся в Идзу. Тем, кто наблюдал за первой школой, был не сам Тацу, но у него были связи с теми, кто организовал это наблюдение. Вернувшись в Идзу, Тацу встретился со своим поставщиком информации, который вернулся раньше него и ждал его в гостиной Виллы. Хагасан, сегодня вы хорошо позаботились о различных делах. «Тация сама, вы также сегодня хорошо потрудились». Хёга стоял напротив севшего на стол Тацы, Естественно, что таца не собирался вставать, а Хёга упорно не собирался садиться. К тому же Татса называл его Хёга-сан не потому, что они подружились, а чтобы отличить его от его отца, который, как и Хёга, является дворецким семью Цуба. «Нет, я лишь забрал Миюки. Да, спасибо за информацию нападавшим». Под информацией нападавшим имелся в виду случай, когда террорист стрелял в тацу. По правде говоря, Тация был заранее проинформирован Хёга, что среди толпящихся у первой школы репортеров могут прятаться убийцы. А ведь всё прошло хорошо? Да. Хотя было неожиданно, что он был только один. Чтобы Миюки сама не получила ранение от шальных пуль, мы заранее позаботились о том, чтобы уменьшить их количество. Это были излишние действия? Уменьшить количество? Понятно. Нет, я думаю, это было разумно. Благодарю за похвалу. Хега поклонился, приложив руку на грудь. Похоже, что среди увидевших стрельбу по и сама сотрудников СМИ могли начаться некоторые волнения. Были сообщения о том, что они начали видеть намеки на то, что может существовать связь между тем вооруженным террористом и антимагическим движением. Похоже, что дать ему пострелять было целесообразно. Да для людей, не имеющих дела с оружием, сцена, в которой стреляют в человека, является довольно шокирующей. Даже если жертва их заклятый враг. А на этот раз из-за того, что Тация сама ловил пули, оставляя их в прежней форме, впечатление было еще сильней. Я подозреваю, что эффект от этого начнет постепенно распространяться. Было бы лучше, если бы я получил ранение? Скорее всего, да. Однако Миюки сама была бы опечалена, если бы Тация сама пролил кровь, поэтому остановить пули было лучшим решением. Действительно. Был бы обратный эффект, если бы Миюки потеряла голову, и ее магия бы вышла из-под контроля. Тация саркастично усмехнулся, сказав это... Но Хега поклонился, делая вид, что не замечает этого. Как эти двое сказали, тот умышленно дал террористу стрелять в него. Хотя террорист сам по себе не был подделкой, но до того, как стало известно о плане нападения, готовились два человека, чтобы играть эту роль. Изначальный план должен был дать им понять, что если они подходят близко к волшебникам, то они могут попасть под атаку сторонников антимагического движения. Думаю, это предупреждение до них дошло. Я также подумываю о том, чтобы подготовить несколько репортажей о том, что антимагисты — это ненавистные для всех террористы. Оставляю это вам. Как пожелаете. Хего снова поклонился, приложив руку на грудь, а его лицо выглядело счастливым, возможно, от того, что он наслаждался этой закулисной работой. Кроме виллы, где жил Тацуя и семье отцу бы имела еще одну собственность. Это был небольшой отдельный дом, из которого можно было следить за отдыхающей на вилле Ми и не беспокоя ее. Среди всей Йоцубы Мия была единственным обладателем магии с уникальными свойствами, даже если она испытывала чрезмерные нагрузки от использования магии и не могла полноценно работать волшебником, но все равно ожидалось, что ее будут пытаться похитить всевозможные мерзкие охотники за этим уникальным умением. Фактически было целых три нападения с целью похитить Мию, и все они были отбиты, поэтому строительство того домика не оказалось излишним беспокойством. Однако после смерти Мии этот дом был оставлен, и его лишь изредка посещали для поддержания в нем порядка. Хотя все это время Тация проживал только на вилле, возможность использования того домика после длительного простоя также была проверена. «Госпожа, мы не нашли никаких проблем ни с мебелью, ни с приборами и прочими принадлежностями. Спасибо за работу». Цукуба Юка, старшая дочь семьи Цукуба, одной из боковых ветвей семьи Цуба, великодушно кивнула. Если багаж перевезён, то уже можно браться за дело. Это был вечер того дня, когда Татси обидал с Майей, обсуждая, как им реагировать на информационную войну, объявленную двумя кларками Эдвардом и Реймондом. Само собой, что Юка посетила этот небольшой дом не для развлечений, а чтобы выполнить задание, порученное главой семьи Цуба. Порученная Майей семье Цукуба работа заключалась в возведении очищающего от людей барьера, который должен удерживать СМИ от приближения к вилле, на которой пребывает Татси. Такие заклинания — это специальность древней магии, а современная магия изначально не была ориентирована на такую деятельность. Но среди всех семей, имеющих родственную связь с Ютубой, семья Цукуба лучше всех специализировалась на магии психического вмешательства. Используя такие условия для активации магии, что продолжительность повышена за счет понижения мощности, они могли строить барьеры не хуже, чем у пользователи древней магии. Они прибыли в наблюдательный домик уже в вечернее время, Поэтому, когда установка барьера была завершена, было уже темно. Если вы можете использовать магию, это не значит, что вы можете видеть в темноте. Ночное видение — это не магическая способность. «Госпожа, обнаружен подозрительный человек». «А где?» Именно поэтому Юка сама не заметила этого человека. «А, вижу. Похоже, он наблюдает за виллой, на которой находится Татса Сан. Подозрительный человек был одет в плохо различимые в темноте темно синей куртку и штаны» а на шее у него висел бинокль. Даже по одному только месту, где он стоял, можно было прийти к выводу, что он, как и сказала Юка, пришел наблюдать за активностью тации. Подчиненные Юки заметили этого человека с помощью только что созданного барьера. Этот барьер, созданный под руководством Юки, вмешивается в мысли так, что люди не могут распознать существование виллы, на которой находится тация. Принцип действия такой же, как у призрачного шага Джоу Гунзиня и Чэнь Шеня. Глаза что-то видят, но сознание считает, что не видит этого. А как это повлияет на того, кто наблюдал за Виллой прямо перед возведением барьера. Ему покажется, что Вилла внезапно исчезла. Неудивительно, что при этом он может случайно перестать скрывать свое присутствие. И наоборот, если бы этот человек даже не дрогнул, то это означало бы, что у него есть навыки, чтобы скрывать свое присутствие от юки ее подчиненных. Схватить его не убивать. Тяжелых травм не наносить. Принято! Волшебники, сопровождающие Юку, растворились во тьме, оставив одного из них в качестве ее охраны. В любом случае, Татция-сан наверняка и сам его заметил. Юка посмотрела на виллу, где находился Татция. Яркий свет из окон делал виллу заметной в темноте. Вряд ли Татция не заметил, что за ним подглядывают. Похоже, что он оставил того человека, потому что пришел к выводу, что от него не будет никакого реального вреда. Или же он посчитал, что даже если он его поймает то последующие действия по урегулированию вопроса могут быть хлопотным делом. Этот человек прятался на принадлежащей к вилле Земле, все окрестности вокруг были собственности семьи Цуба, точнее компании, занимающейся недвижимостью, которая тайно управляла семьей Цуба. Но никаких ограждений и заборов там не было, даже если задержать нарушителя под предлогом незаконного вторжения, то он может прикинуться, что не заметил, и в отместку обвинить в превышении необходимых мер. Похоже, он решил скинуть эти трудности на нас должен был заметить не только подозрительного человека, но и группу Юки. Он посчитал, что не нужно пачкать свои руки грязной работой. Юка глубоко вздохнула, вспомнив лицо своего совсем немелого дальнего родственника. «Голова сама. Построение барьера завершено без задержек. Хорошая работа». Завершив допрос подозрительного человека, Юка вернулась в небольшой дом и позвонила Майю с докладом. После этого мы обнаружили подозрительного типа, наблюдающего за тацией саном, поймали его и допросили. И... Моя слегка округлила глаза, и уголки ее губ немного приподнялись, образуя улыбку. Вы определили его принадлежность. Это был агент семьи Тамита. «Томита Томиты из 100 семей. Кажется, они были на особом счету у магической ассоциации, не так ли? Да, наблюдение за тацией велось по предложению магической ассоциации. Ясно. Майя кивнула с чарующей улыбкой на лице. Юка ощутила, как по спине пробежал холодок, но она как-то смогла сохранить спокойное лицо. По заявлению агента Семитамита, у него не было намерений причинить вред. По-видимому, магической ассоциации показалось, что Таца сан попытается где-то спрятаться. «Понятно. Агент все еще у нас. Как нам с ним поступить?» «Отпустите его. Стирать память не нужно». «Так будет нормально?» «Да». Наша семья Юцуба никогда не бросает своих людей. Нужно напомнить об этом магической ассоциации. Слишком дерзко. Юко невольно так подумала. По крайней мере, не сказала это вслух. Если вспомнить обстоятельства, в которых был Таца до прошлого года, то это вполне подходящее впечатление. Нет, дело не только в прошлом. Юко считала, что дуэль с главой семьи Дзямонзи была битвой, которую он должен был пройти в одиночку, как тот, кто станет мужем следующей главы семьи Юцуба. Но при этом она чувствовала, что не принимать также никаких мер против военного отдела разведки было довольно жестоко со стороны Йотсубы. Ты хотела сказать что-то еще? Да, но это не относится к заданию. Юка ответила на вопрос Майи немедленно, будто не думая ни о чем лишнем. По таким способностям, Юка была на первом месте среди четырех кандидатов на право быть следующей главой семьи. Я не возражаю. Моя мать обеспокоена тем, что печать та и исчезла. А беспокойно, это довольно сдержанное описание, не так ли? Даже если Майя пошутила, Юка не могла это опровергнуть. Тока, мать Юки, гордится своими магическими способностями. Конечно, такого рода гордость присутствует у каждого волшебника, но у Токи был особый случай. Зная это не только Майя, а любой догадается, что от рассеивания обета от Тока была в истерике. Глава сама считает, что это не проблема? Вместо того, чтобы спорить, Юка прямо спросила о намерениях Майи. То, что обед был рассеян? Хм, я не думаю, что проблем совсем не будет, но... Уже ведь ничего не поделать, да? Ничего не поделать? Ответ Майи удивил Юку. Я знала, что теоретически его можно рассеять, но кто бы мог подумать, что Тация-сан сможет сделать что-то, подвергающее опасности Миюки-сан. Да, действительно. Согласно системе самого обета, ожидалось, что при уничтожении самой магии, поддерживающей заклинание Миюки, может получить серьезный урон. Было действительно неожиданно, что Татце пошел на этот риск. Кроме того, мы не сможем повторно наложить обед на Сана. Юки не оставалось ничего, кроме как признать то, что сказала Майя. Обед накладывает большую нагрузку не только на того, на кого его применили, но и на того, кто поддерживает заклинание, и дело не только в ответной реакции при вырассеивании. В состоянии, когда обед будет активен, он ежедневно на постоянной основе будет вредить магическим способностям того, кто поддерживает заклинание. Нынешний Тацу не позволит применить магию, которая будет уменьшать магические способности Миюки. Когда мы не можем ничего сделать, остается ведь только убегать от реальности. Это замечание Майи было острой критикой, спрятанной под видом упрека матери Юки, вышедшей из себя из-за уничтожения бета. Верно, думаю, вы правы, ответила Юка, поняв это. Она ответила так не потому, что у нее не было выбора из-за того, что она подчиненная, а потому, что она поняла смысл выражения. Убегать от реальности.